Глава 55. Бар неподалеку от Центрального управления полиции Чикаго. Середина ноября 1934 года. В портфеле у Чарльза лежали пистолеты и револьверы, а также патроны. Там были Кольт калибра 45, Кольт калибра 38 Супер, полицейский Смит и Вессон калибра 38, Смит и Вессон калибра 44. полицейский кольт калибра 38 и, наконец, специальный кольт детектив спешл калибра 32. Он полагал, что Сэм, в конце концов согласившийся взять урок стрельбы, остановится на 38 супер. Из него проще всего стрелять, у него наименее сильная отдача, при этом по мощи он превосходит все, кроме 45-го. Такие пистолеты носили многие молодые агенты, и Эд Холлис в их числе. Чарльз рассчитывал на то, что дополнительную уверенность Сэму придаст предохранитель, отсутствующий на револьверах. Ему нужно будет лишь свыкнуться с мыслью носить оружие на боевом взводе и приучить себя, выхватывая пистолет, одновременно с совершенно естественным движением опускать флажок предохранителя. Чарльз затревожило то, что Сэм выберет специальный кольт детского 32-го калибра, предназначенный для скрытого ношения, поскольку тот легкий, маленький. а отдача у него еще слабее, чем у 38 Супер. К сожалению, при этом и мощь у него меньше, а маленькие пистолеты с маленькими прицельными приспособлениями славятся тем, что из них очень трудно попасть в цель. Они для тех, кто много носит оружие, но редко им пользуется. Сегодня Сэм был каким-то раздражительным, уклончивым и беспокойным. Чарльз еще никогда не видел его в таком состоянии. За всю дорогу пешком от Банкерс Билдинг До расположенного в шести кварталах здания Центрального управления полиции Чикаго на углу «Стейт» и «Одиннадцатый», где Чарльз зарезервировал кабинку в тире, Сэм не сказал ни слова, угрюмо пробираясь сквозь осеннюю толпу, запрудившую петлю в застегнутом на все пуговицы пальто, туго завязанном шарфе и натянутой на уши шляпе. Он был похож на сварливого страхового агента. Наконец, они подошли к большому зданию, и прежде чем пересечь улицу, Сэм повернулся к Чарльзу. «Послушай, нам нужно поговорить, хорошо? Пойдем выпьем чего-нибудь». Послабление Мормону дает ближайший старейшина, каковым в данный момент являюсь я сам. Идем. Пройдя полквартала, они нашли полутемное заведение под названием Скипа. Войдя в пустой зал, заняли место в углу. Вскоре появился сам Скип, согласившийся принести две кружки пива. Они были единственными посетителями. Сэм отпил большой глоток. С тобой все в порядке? спросил Чарльз. Не совсем, признался тот. Я могу чем-нибудь помочь? Не совсем, повторил Сэм, отпивая еще глоток. Послушай, наконец, сказал он после паузы, буду с тобой откровенен. На самом деле никто этого не замечает, но у меня, похоже, больше не осталось пространства для маневра. О чем это ты? Об оружии. «Об оружии?» «Оно меня просто жутко пугает. Я не хочу даже близко к нему подходить. Ты никогда не видел меня в оружейной комнате?» «Если ты заметил, я всегда отхожу в сторону, когда весь заходит о стрельбе. Вот уже несколько месяцев я увиливал, оттягивая этот момент. Мне просто кажется, что у меня ничего не получится. Сэм, это просто инструмент. У него нет мозгов, крови, чувств, души. Пистолеты не носят обувь какого-то определенного размера и не предпочитают красные галстуки синим. Они не католики, не протестанты. Да, да, все это глупо. Но как бы глупо все ни было, это еще не вся правда. Прости за то, что вываливаю все на тебя. Оружие это только одна часть. Главная проблема вот в чем. Я трус. Трусов нет, возразил Чарльз. Нужно лишь найти ради чего сражаться только и всего. «Нет, я тебе правду говорю. Я самый настоящий трус». «Сэм, я бедняга, Чарльз. Ты даже не можешь представить себе такое, да?» «Должно быть, храброго от природы человека это ставит в тупик». «Мне каждый раз бывает страшно», — сказал Чарльз, хотя на самом деле это была неправда. «Но не так, как мне. Мне становится страшно физически, у меня трясутся руки». Я не могу дышать, мне слышится голос, кричащий «Беги, беги, уноси ноги отсюда!» В детстве я раз десять убегал, чтобы не ввязываться в драку. В детстве у тебя хватало ума не драться ради той ерунды, ради которой дерутся мальчишки. Престиж, девчонка, нужно сквитаться с Джеком за то, что тот сказал. На свете чертовски мало того, ради чего стоит драться. И ты это понимал. Я прошел целую войну, не стоившую того, чтобы сражаться. Но есть вещи, ради которых стоит драться. И если этот день настанет, ты сделаешь все, как надо. Я в отделе только потому, что мне понравилась его научная сторона. У меня талант организатора и управленца. Я люблю звонить по телефону, передвигать фигуры, решать загадки. Меня это бесконечно увлекает. Но вот в чем злая шутка. Я оказался в самой гуще боя, там, где у меня не было никакого желания находиться. «Сражение уже почти завершено», – сказал Свегер. «И если ты не имеешь ничего против, думаю, это ты одержал в нем победу». «Чарльз, ты стараешься представить все в хорошем свете. На протяжении последних пяти месяцев я старательно уклонялся от любых действий, потенциально сопряженных с насилием. Меня не было в маленькой богемии». Я находился в квартале от биографа, на противоположной стороне улицы. В Сент-Пол отправился ты, а не я. В ист отправился ты, а не я. Я так рад, что нашел тебя. Я знал, что струшу. И лучшим для меня было найти замену того, кто обладает храбростью. Ничего такого я не знаю. Мало ли кто что скажет. Ты вот подстреляешь немного и увидишь, что ничего страшного в оружии нет. Нисколько. Честное слово. Ты к нему привыкнешь. После нескольких сотен выстрелов пистолет превратится просто в предмет. Я вижу такое сплошь и рядом. Эти молодые ребята, сначала они на взводе воображают себя Билли Кидом. Билли Кид, прозвище знаменитого бандита, действовавшего на юго-западе. Настоящее имя – Уильям Г. Бонни. Но на следующий раз замечаю, что пистолет тяжелый, грязный, в масле, что от него рвется одежда, а если не следить, в ушах до конца жизни будет стоять звон. Чарльз, ты такой великодушный. Но мне, наверное, нужен психиатр, а не охотник на людей. Ну, на самом деле я просто буду твоим наставником по стрельбе и помогу тебе совсем справиться. На самом деле тебе нужен лишь хороший наставник по стрельбе. Черт у этих знахарей шарлатанов, с гордостью заявляю, я лучший наставник по стрельбе в мире. Я многих обучал. А когда солдат выполняет заученные приемы, это помогает ему одержать верх в бою. Я сотни раз видел такое на войне, видел такое здесь. И черт возьми, я и тебя обучу этому. Все получилось как надо, никаких рекордов Сэм не поставил. Но, направляемой четкостью, сосредоточенностью и уверенностью Чарльза, он почувствовал себя более или менее уютно. И, как и предсказывал Чарльз, лучше всего справился с Кольтом 38 Супер. И хотя поразить яблочко ему так и не удалось, за 150 выстрелов он научился на расстоянии 50 футов дырявить мишень рядом с центром. У него все было так же, как у остальных, никакого волшебства, а строго упорядоченный процесс – прицелиться, нажать, опустить, прицелиться, нажать. «Ну, возможно, какая-то надежда для меня еще осталась», – удовлетворенно заметил Сэм по дороге назад. «Я даже думаю, что смогу это повторить». На следующей неделе, в это же время, в том же месте, — сказал Чарльз. Через пару месяцев ты будешь полить из Томпсона. Это уже высшая математика. Да, мне до такого много-много лет. Послушай, я себя прекрасно чувствую. Пожалуйста, позволю гостить тебя. Выпьем что-нибудь настоящее. Я настаиваю. Я стараюсь не пить ничего крепкого. Сделаешь на этот раз исключение. Это приказ. Что тут может быть плохого? После третьего стакана Сэма немного развезло. «Неужели ты не видишь? Когда мы разберемся с малышом, я вернусь в Вашингтон. Директор будет на моей стороне. Я надеюсь перетянуть тебя к себе. И со временем ты возглавишь огневую подготовку во всем отделе. Чарльз, ты сможешь воплотить в жизнь все свои идеи. Наши ребята станут лучшими стрелками в мире, а наша репутация...» Такой безукоризненный, что никто не осмелится бросить нам вызов. И чем выше наша репутация, тем меньше народу нам придется убивать. Чарльз не стал возражать. Если он хоть что-нибудь смыслил в том, как устроен этот мир, всегда будут те, кого нужно убивать, и те, кто будет это делать. Но Свегер ничего не сказал. Он просто сидел, закупоренный так, словно у него во рту торчала пробка. Чарльз, ты переберешься на восток, у тебя будет хорошая, надежная работа, ты станешь жить в большом хорошем доме, вносить свой вклад, спасать человеческие жизни. Твоим младшим сыном займутся, твоя жена перестанет быть такой угрюмой, замкнутой, своему старшему сыну ты дашь что-то необыкновенное. Когда он вернется со своих банановых войн, Господи, Чарльз, какая у тебя будет жизнь, мало кто может такой похвастаться. — Выглядит все неплохо, — сказал Свегер. — Почему ты такой мрачный? — Я же вижу, ты не веришь ни единому моему слову и считаешь меня полным дураком. Дело не в тебе, Сэм. Я признателен тебе за то, что ты в меня веришь. Я так хочу помочь своему мальчику, но твои пророчества, они не сбудутся. Я просто это знаю. — Чарльз, почему ты так говоришь? Откуда такой пессимизм? Чем ты удручен? Есть во мне то, о чем ты не знаешь, о чем не знает никто. Но этот груз тянет меня назад. Бог наказывает меня за мои слабости. Он предупреждает меня, знай свое место и не рыпайся. Почему у него развязался язык? Виной тому выпивка, неподдельное восхищение Сэма. Особенно плохая череда кошмарных сновидений, тревога по поводу малыша, беспокойство насчет того, как глубоко он завяз с дядей Филом. — Ну уже Чарльз, я никогда не слышал подобной чепухи. — Ты сам назвал это желанием смерти. — Да, но ты можешь его прогнать. Ты добился впечатляющих результатов, покинул свою скорлупу, добился успеха в большом городе. К тебе все относятся с уважением. Во имя всего святого, что тебе может терзать? Чарльз помолчал, затем просто высказал все. — Мне снится, будто я сплюсь с мужчинами, — сказал он. Определенно этого Сэм никак не ожидал. У него был такой вид, будто его шлепнули по лицу хвостом здоровенной рыбины. Он отпрянул назад, не находя что сказать. На лице у него отразился шок. Чарльз смотрел на него, ужасаясь тому, что раскрыл свою самую сокровенную тайну. Он еще никогда не говорил этого вслух. Никогда даже не облачал в слова. Это происходило лишь во сне. Точнее, в те расплывчатые мгновения перед тем, как он проваливался в сон, и его подсознание на какой-то краткий миг занимало главенствующее место. «Я не...» – начал было Сэм и осекся. Дальше последовало остальное, до самого конца. «Ничего этого я никогда не делал», – снова заговорил Чарльз. «Не знаю, почему мне так этого хочется, но, черт возьми, вот оно желание, и Господь наказывает меня за него». В качестве предупреждения он отнял рассудок у моего сына. Он сделал меня метким стрелком, чтобы я всегда оставался один. Мне тошно и стыдно от того, что происходит у меня в голове. Вот моя тайна, и вот почему все твои замечательные пожелания, Сэм, никогда не сбудутся. Прости, если теперь ты меня презираешь, но я должен был удержать тебя от роковой ошибки. «О, Господи!» — пробормотал Сэм. «Сейчас стало даже еще хуже». Я слышал, в Ход Спрингс есть одно место, где мной могут заняться. Только денег это будет стоить страшно много. Я там не был, но, черт возьми, хочу туда попасть. Я уже все решил. Думал, думал и придумал. Скажу жене, что отправляюсь на пару недель в баптистский центр. В Кадо Гэп молиться Господу, чтобы тот помог мне с пьянством. Моя жена в жизни не видела ни одного баптиста и поэтому не спросит, как там мой Чарльз. На что ей ответят «Кто такой Чарльз?» Вряд ли кто-нибудь меня там узнает, но я отдаю себе отчет, что рискую всем. Однако, видит Бог, я не могу избавиться от этих мыслей. Задумавшись, Сэм наконец сказал «Я тебе нисколько не презираю, Чарльз. Напротив, теперь я проникся к тебе еще большим уважением. Ты несешь на своих плечах такой тяжкий груз, несешь его с таким достоинством. «Послушай меня, я могу тебе помочь, и я тебе помогу. Не может быть, чтобы такое нельзя было исправить. Я просто должен наставить тебя на правильный путь, и я это сделаю. У меня был похожий случай на Гавайях, и я помог тому человеку, и тебе я также смогу помочь. Ты должен будешь только полностью мне довериться. Чарльз, знай, надежда есть, надежда есть». Свегер допил четвертый стакан. — Надежда есть, — снова повторил Сэм. — Я тебе помогу. Таков будет наш уговор. Ты помогаешь мне с оружием и делаешь меня храбрым. А я помогаю тебе излечиться от тайной боли. Я стану лучше, и ты станешь лучше. Ты уже предпринял самый трудный шаг, признал проблему, открыл свою душу. Теперь ты, наконец, готов идти вперед, и я помогу тебе в этом. Никто и никогда еще не предлагал Чарльзу такое. И он натянуто улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «если ты покажешь мне путь, это многое изменит. Это изменит все. Я слишком долго плутал в проклятой чаще». Когда они вернулись в отделение, там уже не осталось никого, кроме усердного Эда Холлиса, чистящего оружие, и несколько ребят в разных углах дежурной комнаты, проверяющих бумаги. Форель Клек давно уже ушел домой. Первис отправился в инспекционную поездку, чтобы лишний раз не раскрывать рот перед журналистами, а остальные разошлись по домам к своим женам, детям, подружкам, отсыпаться в общежитии или отправиться в кино. Сэм вскоре ушел. Чарльз помог Эду чистить оружие, из которого они с Сэмом стреляли сегодня в тире. За дружеской беседой время прошло незаметно. Эд занес оружие в журнал и ушел. Чарльз прошел к себе в кабинет, чтобы напоследок еще раз все проверить. Он жаждал поскорее оказаться дома, так как у него была сильная уверенность в том, что сегодня он будет спать без кошмарных сновидений. Чарльз снял трубку. Он услышал, как телефонистка делает вызов, услышал щелчки коммутаторов, устанавливающих соединение, Затем раздались длинные гудки. Дома ли она? И, наконец, она сняла трубку и ответила оператору, что принимает вызов. «Чарльз, что-нибудь случилось?» «Нет, все в порядке», – сказал он. «Я просто хотел узнать, как там у вас, и все. Есть какие-нибудь новости?» «Ничего хорошего». Он повадился жечь себя сигаретами. «Кажется, я надежно их от него прячу, но становится все труднее и труднее. У ребенка явно не все в порядке. У меня сердце разрывается». «Надеюсь, у меня для тебя хорошие новости», – сказал Чарльз. «Тебе нужно только еще немного потерпеть. Я здесь встретил одного человека, который верит в меня». Он поможет мне, поможет нам во всех отношениях. Я уже вижу, как мы переедем в Большой дом в Вашингтоне. Буду заниматься тем, что у меня хорошо получается. И мы найдем, как помочь Бобби Ли. Восточное побережье, лучшие врачи, они займутся мальчиком. И он не будет чувствовать себя изгоем. О, Чарльз, если только... Эрл будет гордиться мной. Быть может, мой успех поможет ему в морской пехоте, если именно этим он хочет заниматься. «Чарльз, неужели такое возможно?» «Это мой начальник, Сэм Коули. Лучше человека я не встречал. Жду не дождусь, когда ты с ним познакомишься. Милая, думаю, мы здесь уже почти закончили, и скоро можно будет двигаться дальше. Обещаю, я обо всем позабочусь и стану тем мужчиной, за которого, как тебе казалось, ты выходила замуж». «О, Чарльз!» «Ты увидишь, дорогая, я непременно этого добьюсь». Свегер положил трубку, чувствуя, как у него с плеч наконец спал груз. И тут все изменилось. На столе лежала записка. Взяв ее, Чарльз узнал почерк Элейн Звонил дядя Фил. Сказал, что перезванивать ему не нужно. Главное в следующем. Гостиница Кома, Лейк Дженнива, штат Висконсин. В конце этой недели.